крепости. Когда ледащев сказал, мол, хорошо придумал, что оленево похитили прусские шпионы, Деминтий Палч только поёжился внутренне, услыхав в этом намёк на взятку. Ну, попутал без попутал. Как бы деньгами он бы ни за что не взял, это дело подсудное, но против лазоревого камня он не мог устоять. И потом камень этот как бы и не взятка, сапфир тянет на подарок. В одиночестве однако к дементию Палчу пришли совсем другие мысли. Откуда этот странный вопрос Васильефовича? Не намызили, а арестовали Белова. Значит, есть такое подозрение. В любом случае, станет ли он честно отрабатывать сапфир или патриотические чувства возьмут верх? Эту версию о причастности Белова к похищению надо бы проверить. Офицер из команды строго сказал, что арестовали они Белова, как и было предписано. 6 часов вечера. Но кто поручится, что по дороге они не зашли в трактир промочить горло? Опрос охраны тоже ничего не дал. Все солдаты были до крайности озлоблены, кому в радость сидеть на гауптвахте. Правда, один из пострадавших, рана, стыдно сказать, на заднице, промямлил, что вроде бы нападавшие с похищенным были в дружбе, но это не наверняка, потому что объяснялись они хоть и по-русски, но всё время вставляли таробарские фразы. И вообще он всей душой чувствует, что это были немцы. Узнать, что у Оленева был закадычный друг ещё со времён навигацкой школы, некий Алексей Корсак, не составляло труда. И на следующий день Демитий Палч отправился по адресу. Супруга Корсака, особо до крайности неприветливая и резкая, сказала, что муж уже третий день пребывает в Кронштадтской гавани, где случилась авария. Софья неукавела. Именно так оно и было. Вернувшись от черкасских, куда они привезли беспомятного Никиту, она не застала мужа дома и довольствовалась только запиской: "Я в Кронштате, скоро не жди и прочее". Из-за неправильно вбитых свай на острове поплыл оползневый участок берега, грозя разрушить значительную часть строений. По всему Петербургу собирали спасателей, и Корсак был призван в числе первых. А что матросы его полдня в шлюпке прождали, так кто ж об этом вспомнит. Дементий Палыч не поленился плыть в Кронштадт, хотя сделать это было совсем нелегко. Эдакое волнение на море иначе как штормом и не назовёшь. Работа в гавани шла полным ходом. Проплутав час по непролазной грязи между брёвнами, камней, канатов, теряющихся людей и падающих от усталости лошадей, Дементий Палыч нашёл Корсака. Вид у молодого мичмана был до крайности непризентабельный. Мало того, что он весь изгвазддился в глине и звёздке, так ещё рожу имел исцарапанную, а под глазом синяк. На вопрос следователя, откуда сие, сказал, что упал в темноте с верху на ростверк, а рядом бугеляне надетые. Тут же нашлись свидетели, которые начали горестно качать головами, добавляя, мол, непонятно, как жив остался. Была в поведении Корсака некая Настороживающая чёрточка. По своему немалому опыту Дементий Палч знал, что люди обычно разговаривают в тайной канцелярии письма почтительно и обо всём прочем забывают. А этот всё перемежал ответы приказаниями: на огуль шпунтовые несите или башмаки на свои ноги наденьте. То есть проявлял излишнюю нервозность. Дементий Палч расспросил ближайшее начальство: "Те помнили только что Мичман прибыл в гавань в день аварии?" По утренним часам или в вечерние это пусть сам Корсак скажет. И тоже проявляли излишнюю нервозность. Море неспокойно, тучи угрожают бури, и вообще, шёл бы ты, мил человек, куда подальше, сейчас не до тебя. Трудно стало работать. Трудно. Пока ему никто не поручал заниматься Беловым, кому прикажут дело вести, тот пусть и старается. Не будем надоедать читателю описанием камеры, в которой сидел Белов. Камера как камера, у каждого человека в России свои ассоциации с понятием лишения свободы. Тот читал это, тот слышал, некоторый своей шкурой. Но удивительно, что эта русская традиция, навет тюрьма, следователь, дело, дали казнь или ссылка, кому как повезёт, ковалась веками и только в 20 веке достигла своего апогея. приписав к числу заключённых многие нули кровавый забор всего-то на русивызбытке земли, воды, неба сибирь необъятна, как космос ойовить заселить надобно для елизаветы петровны камчатка была где-то почти на луне а николай 1 сказал расстояние наше проклятье очень неглупый был царь белому можно сказать повезло Жизнь его в крепости была вполне сносной. Приличный стол, даже мясо давали, на жидкий тюфяк бросили простыню, не сказать чистую, но без дыр, латную. Это простыня вдруг успокоила Сашу. Либо о нём кто-то хлопочет, либо в крепости помнят о Фавории Анастасии. К чёрту всё, сказал себе Саша. Отосплюсь по-человечески, а там видно будет. Только здесь, в камере, он понял, как устал. Все последние месяцы он был только должен, должен. Чуство долга морального испипеляет силы почище долга карточного. Самому себе стыдно сознаться, что первая роль в этом хороводе кредиторов, требующих немедленного действия, сочувствия, подвига, принадлежала Анастасии. Проснёшься утром, небо ясное, настроение сносное, аппетит отменный, но тут же вспомнишь, а что такое грызёт изнутри? Ахда, Анастасия. После того, как государьня ничего не объяснив, сказала своей статс-даме поживи в своём дому, она мало сказать изменилась, она стала другим человеком, обиженным, вздорным. Горячка с ней приключилась в тот же вечер, как вернулись они из гостилец. Позвали лекаря, он пустил кровь, и, казалось, вместе с порченной кровью выпустил из пациентки жизненную силу. Ты меня не любишь, тебе нужны только твои друзья. Она и раньше ревновала Сашу к Алёшке и Никите, но у неё хватало ума скрывать это. Как можно винить его в том, что он больше переживает о сидящем в темнице Никите, чем об отлучённой из дворца? А Саша на арест? Даже в такую минуту она больше заботилась о своём вполне благополучном завтраке, чем о муже, которого уводят в тюрьму. Был ещё разговор. о котором и вспоминать не хотелось, потому что сразу тревожно и страшно провалилось куда-то сердце. Зря-то меня из Франции вывез, зря. Вот до чего дошло. Эту фразу Анастасия выкрикнула где-нибудь а ночью в спальне. Саша в первый момент не столько обиделся, сколько изумился, как можно забыть их счастливую встречу в Париже и слова: "Ты мне Богом послан, люблю навек". или горёю настолько ослепила, что она и прошлое хочет перечеркнуть. Она может мстить за кажущуюся его безметежность, мол мне плохо, и тебе должно быть ещё хуже. Но Анастасия не остановилась на этом зря вывес. Желала бы я с Кавалером добрилли безбедно, а на родине я отверженная. У него достало чёткости не устраивать скандала. Он до тех пор целовал её волосы, губы и руки, Пока она не обхватила его за шею и не заснула спокойно. Но забыть этих постылых слов он не может. И что совсем погано, простить Анастасию до конца тоже не получается. А здесь в крепости он никому ничего не должен, теперь ему должны. В темнице каждый заболевает одной и той же болезнью, бессилием, вернее сказать, утратой активности. И теперь и шевы, которые на воле Думычи, как меня лечить. О том, что Никита сам ранен и опасно, Саша почти не думал. Не может быть такого, чтобы молодой организм не победил недуга. Но более всего он верил в справедливость судьбы. Пуш, если столько сил потрачено, то не может быть, чтобы всё за зря. Странно, он очень легко увёл ну от размышлений на оттему, за что он собственно угодил в крепость. Да мало ли следевший в записке пишет, мол, зря шлялся к люстоку. Предположим, здесь собака зарыта. Но столь же позволительно думать, что виной тому старый дуэль. Сама просится в голову мысль, что он привёл на хвосте погоню в свой дом. Но кому гнаться-то, если на мызе охрана была повязана? Будет допрос, будем думать. Он проспал 3 дня с перерывами на завтрак и ужин, а потом вдруг разом понял: Выспался. И усталость, проклятая, куда ты делась? И мысли поползли в голову, мысли беспокойные. По его понятиям, давно должен был объявиться Ледащев. Не можешь прийти сам, тогда и дельную информацию, подтверди лозунг, что всё обойдётся. И вообще, говоря, сколько он будет валяться на этой латанной, перелатанной пустыне? И какого чёрта он сюда попал? И почему мерзкая каша сдобрена прогорклым маслом? Так ни бесится изле омерзительный сторож на все вопросы твердит с глупеющей ухмылкой одну и ту же фразу: "Не могу знать". Несколько дней он находился без чистого воздуха, а сейчас хотел бы прогуляться. Пусть невроче шут с ней, но на тюремной двору он имеет право. Саша принялся ходить по камере вначале по кругу, потом строго по периметру, затем начал считать шаги. Бох ты мой, со временем это может стать привычкой. не отсчитать шаги он не будет. Он будет размышлять. Если друзья не дают на себя знать, значит там крупное неблагополучие. С чего он взял, что с Никитой всё в порядке? Да он мог умереть каждую секунду. 124, 125, нет, это непереносимо. Он с силой ударил кулаком по стене, потом по столу, и наконец по кованой двери и барабанил в неё до тех пор, пока рука не начала болеть. От этого вдруг полегчало. Правду говорят, что физическая боль врачует боль душевную. Дверь неожиданно отворилась. Смотритель, морда белёсая, волосы на пробор, над губой болячка, что-то жуёт. Выражение лица вполне благодушное, всё бы исполнил, но служба не позволяет. Саша принял независимый вид. Слушай, братец, а не раздобудешь ли мне карты? В облике смотрителя промелькнуло доселе незнакомое выражение любопытства. Какие карты? Подземных ходов под крепостью с выходом к Неве? В сердцах крикнул Саша: ты "Что ты не понимаешь? Какие карты бывают? Короли, валеты, дамы. Карты имеются". "Но с кем, простите, сударь, вы намерены играть?" Показался ли Саша или смотритель впрямь ударил себя по карману, мол этот инструмент держим всегда при себе. А хоть бы с тобой? весело ответил Саша. Я понимаю, что не положено, но мы будем играть ночью, и помаленькой, святое дело. Смотритель хмыкнул, неопределённо повёл плечом и ничего не ответив исчез. А ночью, после сигнала, вдруг явился в камеру с новенькой колодой карт и щёлкнул ею заправски. Денег, как ты понимаешь, у меня нет, но есть адресок. по которому получишь всё до копейки. Только бумаги дай, чтобы я записку мог черкнуть. Саша старался говорить самым обычным, будничным тоном, как будто это совсем в порядке вещей ходить к супруге наследственного за долгом. Как играете, позволите? Старушка, казалось, пропустил все Сашины замечания мимо себя. Я, знаете ли, все эти квинтичи, ломберы и прочие трисеты не уважаю. Кадрили хорошая игра. Но в неё над дна в четвёром. Памфил вот это для меня. А по-русски говоря, дурачок. Можно ещё в Ерошки или Хрюшки, как желаете? Саша смотрел на своего Аргуса с восторгом. Неужели ему повезло этот тип с свисной фигурой и непропечённым лицом, азартный картёжник, одно смущало. Про игру в дурачка, любимую простолюдинами, он знал только что Памфил это червонный валет. который называют филей. Смотритель оказался хорошим учителем, и уже со второй игры Саша выиграл. Видя, как вытянул с лицо у партнёра, он немедленно взял себя в руки, сменил тактику и начал плутовать. Задача была поставлена чётко: 3 игры спустить, четвёртую для себя, чтобы не пропадал азарт. У смотрителя от жадности глаза приняли очень упорядоченное цепкое выражение. Губы вспухли по-негритянски, а когда выпадала нужная карта, он ими как-то странно со всхлипом причмокивал. Когда за выигрышем пойдёшь? Было 4 часа ночи, силы обоих были на исходе. Это от нас не уйдёт, уклончиво ответил смотритель. Третьего надо, чтоб настоящий интерес был. Да где же его взять, третьего-то? не понял Саша. Третий появился на следующую ночь и оказался весьма колоритной фигурой. Темноликим, желтоглазым, молчаливым человеком по имени Шафар. Он носил европейское платье, но по обличию, обилию золотых украшений, тут тебе и серьга в ухе, и цепь на шее, и браслеты на обеих руках, в нём угадывался азиат. В игре он был азартен, но голоса не подавал, а только раздувал узкие, изящно вырезанные ноздри. Как выяснилось вскоре, он был хивинец и состоял при леопардах, доставленных 8 лет назад посольством Хивы в подарок государне. Зверовой двор находился, оказывается, в приходе Святого Семеона, что на Хамовой улице. Саша столько раз ходил мимо высокого забора, не предполагаю, что за ним обретаются диковины и звери. Шафар, а ещё какие животные на вашем дворе есть? Хивинец вскидывал на него горящий взгляд, но не отвечал, весь сосредоточенный на картах. Наблюдатель, строгая болячка над губой, сообщал Гугнива. Альвица есть, совсем старуха, а по 20 фунтов говядины в день трескает. Опять же и мартышки. Им этим извольте дать бананы, но и на морковь они согласные. Да, Матрев? А ещё есть в столице ауруксов двор. Неужели не слыхали? там содержатся дикие быки, подаренные королём прусским. Но государю не быков, ни короля прусского не жалует. Я раньше при этих быках состоял. Хорошее место, всегда у бойенков в достатке, но потом ушёл. За охрану людей больше платят. Третья ночь началась также приятно и в той же компании, но игра была неожиданно прервана. В мёртвой тишине крепости вдруг раздался невнятный шум. голоса, топот ног, теремная какофония звуков, понятную только стражу, который испугался, быстро смел карты со стола и спрятал их в карман. Не обращая внимания на Сашин вопросы, он подолжал шафару знак, и они на цепочках вышли из камеры. Спустя несколько минут гулкие шаги раздались под ле Сашины двери, потом послышался звук отпираемой камеры. Это могла означать только одно: рядом появился сосед. Эта близость, а мало ли пустых камер в крепости, наводила на неприятную мысль, что он связан с новоиспечённым арестантом общим делом, таким. Утром, как обычно, служитель принёс завтрак. Был он сух, сосредоточен и на всё отвечал: "Не могу знать". Словно не резались они в этой камере в дурачка с пар и дурачка в накладку по такой высокой ставке, что и сказать совестно. Однако к ужину поведение служателя переменилось. Прежде чем идти из камеры, он наморщил мясистый лоб, убедился, на месте ли болячка, потом через силу выдавил: "Как вам, ослабление имел? Сами знаете". Но об этом молчок. "В противном случае и у вас, и у меня будут огромные неприятности". "Это понятно", с готовностью согласился Саша. "Но я человек чести, карточный долг не даёт мне спокойно спать". Когда пойдёт мел человек к супруге моей за деньгами? Не торопите меня, сударь. Такие дела не в один день делаются. Служитель был верен себе. Ни один томительный день прошёл, прежде чем, ставив перед Сашей миску с едой, он шепнул с отвлечённым видом: "Ходил. Долг получил сполна на монеты мелкого достоинства и кошелёк плохонький. Что мне просили передать?" У Саши от волнения пересохло горло. Он был уверен, что получит сейчас записку или в крайнем случае что-то переданное на словах, но служитель молча положил на стол кольцо с рубином. Положил и ручка эток сделал. Жест этот мог означать только одно. Я честный человек, хотя вполне мог бы и украсть. Да и мне только выйти отсюда, в накладе не останешься, заверил его Саша. Оставшись один, он надел кольцо на безъмянный палец. Может, это знак какой-нибудь? Кровавый рубин? Кольцо жгло. Он примерил его на мизинец, потом посмотрел на свет. Записка была вложена под камень, крохотная и невесомая, как лепесток. Саша развернул её трепетной рукой. Там было написано три слова: "Вина", "Листок", "Голденберг". Это ледащев, подумал Саша, тщательно разжёвывая записку.